Глава 18. Кас. Поднимите правую ногу и направьте её вверх, прямо к небу. А теперь дотянитесь до неё левой рукой. Вот так. Подъезжая к фитнес-центру на дальней стороне курорта, я всё ещё дрожу. Поднимаюсь по лестнице в зал йоги, откуда мне навстречу плывёт грацинный мелодичный акцент. Я неизвестно сколько времени обдумывала новое послание. Сначала пялилась на него в кухне, а потом, поняв, что скоро проснётся Логан, сунула листок в карман и прыгнула на байк. А потом кругами ездила по острову и размышляла. Так что, когда я добираюсь до фитнес-центра, Грейт уже заканчивает занятия. Я думала, что, учитывая события вчерашнего вечера, в зале никого не будет, но народу полно. Весь пол между зеркальными стенами занят ковриками. Все стоят друг от друга на расстоянии всего лишь вытянутой руки. Жалюзи на дальних окнах подняты, и утреннее солнце заливает весь зал ослепительным светом. Под потолком крутятся деревянные лопасти вентилятора, и от лёгкого ветерка трепещет хрупкое пламя свечей, которые Грета поставила в углах зала, чтобы наполнить его ароматом лаванды и эвкалипта. Атмосфера в зале дышит спокойствием, Но это не помогает мне унять стремительное сердцебиение. Слова из записки всё ещё кричат у меня в голове: "Ты сама во всём виновата". Я смотрю, как занимающиеся, следуя указаниям Греты, грациозно балансируют, стоя на одной ноге. На мгновение мне хочется оказаться на их месте и настолько отрешиться от внешнего мира, чтобы мозги отключились, а тело смогло принять форму солёного кренделька. Но я не могу. Скоро правду узнают все. Надеюсь, после нашего занятия вы чувствуете прилив сил и готовы встречать новый день, говорит Грета. Намасте. Я иду к ней, но её тут же окружают фанаты йоги, которые ею восторгаются, подумала я. Но подойдя поближе, я понимаю, почему в зале сегодня так много народа. Вы знаете, кто это сделал? «У полиции есть версии?» — спрашивает девушка с высоким блестящим лбом и в розовом спортивном лифчике. «Слушайте, мне удалось подойти поближе, и я его видел. Ему перерезали горло, прямо как по телеку показывают, и везде была кровища. А убийца до сих пор на острове?» Худой парень с окна у линии роста волос умоляюще смотрит на Гретту. Остальные слушают и кивают. «Я...» Грета удерживает на лице улыбку, но я замечаю, что её брови чуть сходятся, и только появившаяся между ними морщинка выдаёт её раздражение. Раздирающая меня злость резко контрастирует с атмосферой в зале. Мне хочется наброситься на них, молотить кулаками, царапать ногтями, что угодно, только бы сделать им больно. Такие типы мне знакомы. Жаждеща внимания ненасытные зеваки, которые сломя голову лезут поближе к трагедии, но не настолько близко, чтобы она их коснулась. Они везде одинаковы. Как моя соседка по комнате в колледже, которая лила перед журналистами крокодиловы слёзы, рассказывая, что я всегда казалась ей какой-то не такой, как друзья, не потрудившиеся выразить робинсо сочувствия, когда умерла наша мама старались перещеголять друг друга сентиментальными сообщениями на её мемориальной странице в Фейсбуке. А теперь ещё и вот эти. Жаль всех вас разочаровывать, но никакой информации у меня нет, отвечает Грета. Я знаю столько же, сколько и вы. Но как только появятся новости, я обязательно ими поделюсь. Так что обязательно приходите после обеда на полуторачасовое занятие по бекрам-йоге. Я наблюдаю, как они разочарованные расходятся. Ладони у меня сжимаются в кулаки, но они этого не замечают. Их занимает только важность собственной жизни и собственных пустых желаний. Кас, родная, голос Гретты вырывает меня из состояния злости. Эди, садись. Она берёт из угла коврик и ловко разворачивает так, что он расстилается по полу в нескольких футах от неё. Я принесу нам воды. Я сажусь на коврик, подогнув под себя ноги. Я через минуту Грета возвращается с двумя стаканами холодной воды с ломтиками огурца. Она одета в комплект из легинсов и спортивного бюстгальтера, который открывает её накачанный пресс. Волосы у неё собраны в пучок, как у балерины. Она грациозно опускается на коврик и скрещивает перед собой ноги, а потом обеими руками обнимает меня. О, Мила. Она замечает мой обеспокоенный вид, и на её лице тут же появляется сочувственное выражение. "Я подумала, что что-то случилось, раз ты не пришла на занятие. Как ты?" После этих слов я не выдерживаю, и слёзы едва успевают выступить на глазах, как вдруг уже ручьями стекают по щекам. Из меня выплёскивается всё. Страх, что меня раскроют, моя параноя, Грусть из-за смерти Люси, шок от убийства Даниэля. Грета укачивает меня, всё ещё держа в объятиях. Пока этим утром я ездила по острову, обдумывая содержание нового письма и его последствия, я поняла, что сейчас мне нужна именно Грета. Её речь на вечеринке по случаю нашей слоганом помолвки была в самую точку. «Если мы все семья, то Грета в ней мать». Немного глупо, учитывая, что она всего на 10 лет старше меня, но она само воплощение заботливости. С того самого вечера, как мы познакомились во Франжипани 2 года назад, она взяла меня под крыло, можно сказать, приглядывала за мной. Уже несколько месяцев я размышляю, не рассказать ли ей о своём прошлом. Я думаю об этом каждую неделю, когда мы пьём кофе после йоги. Даже открываю рот, чтобы дать словам выход. Но всякий раз что-то меня останавливает. Я трусь головой о её руку. Её объятия меня успокаивают. И я говорю себе, что она поможет мне всё исправить. Грета поймёт, что делать. Поймёт, как со всем разобраться. Эта бедная девочка не заслужила такой смерти. И тот парень тоже. Ты так хорошо держишься. Я очень тобой горжусь. Я смотрю в Греттыны тёмные глаза, полные участия. Я пытаюсь что-нибудь ответить, но горло будто набито марлей. Слёзы льются всё сильнее, и вот уже мою грудь сотрясают рыдания, которые жадно забирают оттуда весь воздух. Спустя минуту сквозь мою истерику пробивается голос Гретты, и она помогает мне восстановить дыхание. 1 2 Вдох. Её рука ласково описывает круги на моей спине. Не помню, как долго. Я сижу так ещё несколько минут, с удовольствием слушая её мелодичные и нежные, словно колыбельные скандинавские интонации, которые направляют моё дыхание. Один, два, выдох. Когда я, наконец, немного прихожу в себя, а дыхание восстанавливается, я смотрю на Гретту. Меня тут же охватывает неудержимое желание всё ей рассказать, более сильное, чем когда-либо. Как это было бы просто выложить ей всё о письмах с угрозами, таблетках, о том, что я не могу до конца вспомнить события полнолуния пати, вообще всё. Довериться наконец кому-то полностью. Но если Грета, заботливая и добрая, отвергнет меня, что тогда? Она точно расскажет всё Логану. Не могу ведь я заставить её хранить подобный секрет. И тогда он узнает, что я лгала ему и им всем. Нам не обязательно обсуждать это прямо сейчас, осторожно говорит Грета, будто услыхав мой внутренний диалог. Я киваю с облегчением от того, что она сменила тему, и позволяю ароматам свечей и мерному шуму вентилятора себя окутать. Прости, пожалуйста. Говорю я, когда мой голос, наконец, обретает близкое к нормальному звучание. «За что это ты извиняешься?» — спрашивает Гретта, подняв брови. «Столько всего случилось. Сначала наша помолвка, затем...» Я развожу в воздухе руками. «Всё это! И я тебя совсем забросила. А ведь с тех пор, как уехала Элис, прошла всего пара недель. Как твои дела?» На лицо Греты набегает тень, как будто внутри неё что-то надломилось. Я Она запинается. Прихожу в себя понемногу. Мне просто нужно время. Она слабо улыбается, и эта улыбка как ножом по сердцу. Грета единственная на острове с самого начала не скрывала своего прошлого. На следующий день после того, как мы познакомились во Франжипани, Гретта позвала меня погулять вдвоём по пляжу. Она не стала спрашивать, почему я приехала на Санг, и слава богу. Но с готовностью поделилась своей историей. Она рассказала мне о Белис, тихой темноласой девушке, которую я видела на Каноне во Франджипани и ещё несколько раз потом, и которую Гретта всегда бережно обнимала за талию. Мы с Элис познакомились в школе в одном из городков под Стокгольмом. Увидев её, я сразу поняла, что она та самая. Я никогда раньше такого не чувствовала. В глазах у Гретты заблестели воспоминания. Родители Элис нас не поняли. Они очень старомодные, выросли на самом севере страны. Они и представить не могли, чтобы их дочь стала встречаться с женщиной, а Элис, она не смогла с этим смириться. Она считает, что такие, как её родители, позорят всю страну нам нужно было уехать подальше, туда, где нас бы приняли. Мы много где были: Индия, Индонезия, Лаос. Но когда мы приехали на Санг, что-то произошло. Мы обе почувствовали такую любовь. Нам обеим показалось, что здесь у нас есть будущее. Я преподавала бы йогу, а она бы готовила в одном из ресторанов на пляже. Сидящая напротив меня Грета улыбается сейчас той же Немного печальной улыбкой, с которой говорила тогда на прогулке Абельис. Какое-то время у нас всё было хорошо. Я занималась в студии. Элис фактически была шефом в Roy Mac. Она замолкает. То есть даже лучше, чем хорошо. Ты сама видела. Это правда. Грета сыпала Элис любовью при любой возможности. Когда они были вместе, Её материнская натура раскрывалась в полную силу. Но Элис другая, более сдержанная. Она чуть застенчива и с виду казалась моложе, хотя по идее они с Греттой ровесницы. И мне так и не удалось понять, что она собой представляет. В отличие от Гретты, которая всегда была душой компании, Элис по большей части держалась на периферии, подальше от остальных, как будто не хотела иметь с нами ничего общего показал честно я всегда не додумывала что грета в ней нашла пару недель назад как раз перед тем как на остров приехала брук я пришла вечером во франжипании и увидела что нил даг и логан собрались вокруг греты она рыдала спрятав лицо в ладони плечи у неё тряслись элис её бросила грета вернулась домой после занятия по пилатесу и увидела что элис нет а все её вещи исчезли ни записки, ни объяснения. Я просто не ожидала такого, говорит Грета сейчас. Наверное, я сама внушила себе ложное ощущение того, что всё в порядке. Мне казалось, что у нас всё прекрасно. Я вздрагиваю. Звучит слишком знакомо. Я заставляю себя понимающе кивнуть. Наша беседа затухает, но молчать приятно. С Гретой всегда так. Только с ней я могу говорить, не боясь осуждения. И только наши разговоры я не прокручиваю потом в голове часами, думая, не сказала ли что-нибудь не то, и не упрекаю себя в том, что выбрала неверный тон. Наконец, мне кажется, что пора уже ей довериться. Слова выскакивают прежде, чем я успеваю их удержать. Секрета. Мне нужен совет. Я я была не совсем честна от эмоций в горле у меня ком. Я врала Логану о своём прошлом. Она молчит, и я зажмуриваюсь, впервые боясь на неё посмотреть, боясь увидеть в них осуждение. А теперь... Я запинаюсь, глотая слова, которые я хочу на самом деле произнести. А теперь кто-то хочет раскрыть, кто я на самом деле такая, точнее, что, и он обязательно это узнает. А теперь мы женимся, и мне нужно всё ему рассказать. Я не могу врать ему и дальше. Я жду, пока Грета ответит, и в животе у меня крутит, словно я лечу в бездонный временной провал. "Ох, Кас", говорит она, и всё моё тело расслабляется. Она понимает. Когда я наконец открываю глаза, её взгляд исполнен сочувствия. Я жду, что она будет задавать вопросы, ведь должно же ей быть любопытно, но она ничего не спрашивает. Вместо этого она снова обнимает меня и шепчет на ухо слова утешения. "Милая моя девочка", говорит она, когда мы отстраняемся друг от друга. "Нужно сказать ему правду, чтобы ваш брак начался с чистого листа, без всякой лжи". Я знала, что она так скажет, потому что так я и должна поступить. Но вдруг он меня бросит. От вопроса сердце у меня сжимается, как в тисках. Нет, ни в коем случае, участиво говорит Грета. Логан ни на кого не смотрел так, как на тебя. Он так тебя любит, любит безусловно. Это не изменится. И отцепляюсь за слова Греты и отчаянно хочу ей верить, но её не было тогда в том отеле. Она не знает, что я сделала. Не знает настоящую меня, как и Логан, и не знает, какой трудный период был у нас до помолвки. Я должна рассказать ей ещё кое-что, из-за чего её мнение может стать совершенно другим. Грета, Логан не изменил. Выпаливаю я. Она отпрянула, будто обожглась, но я подкидываю в этот костёр ещё дров. Недавно с той девушкой, Джассинтой, которая упала с хрум-яй. Отреп, кажется, сходит с Греттиного лица, но она по-прежнему молчит. «Ты знала?» В моём вопросе слышится упрёк. Она грустно кивает. Он рассказал мне. Сказал, что это было только раз, и что это ошибка. Я думала, ты не знаешь. Логан тоже так думает. Но я их видела. Он сказал мне, что перед открытием Франджи Пани... Как обычно, идёт с Дагом днём в спортзал. В тот день я освободилась пораньше и решила сделать ему сюрприз, зайти в зал по дороге домой. Но там не было ни Дага, ни Логана, одни постояльцы курорта. Так что я поехала на байке домой по улице, занятой слишком дорогими ресторанами, которые выживают только за счёт туристов и куда не зайдёт ни один уважающий себя местный. На перекрёстке я оглянулась, чтобы посмотреть, нет ли машин. И вдруг увидела на выходе из ресторана их. Логана. Кудри у него были по-обыкновенному стянуты в пучок, и почти плечом к плечу с ним её, Джасинту. Они дошли до угла улицы, а затем он обернулся к ней, притянул к себе и поцеловал. Я смотрела, пока позади не раздался нетерпеливый гудок. Дальше я поехала не домой, а прямиком в аптеку в Кумвите где впервые за 3 года купил Ксанакс. Мне нужно было, чтобы таблетки размыли сцену предательства Логана. Нужно было убедить себя, что это интрижка на один раз, которая не перерастёт в нечто большее. Но долго мне беспокоиться не пришлось, потому что следующим утром Джасинта погибла. Тот поцелуй ничего не значит, уверяет Грета. У него просто нервы сдали перед помолвкой. И больше ничего не было. Он хотел связать жизнь с тобой, но ему было страшно. Типичный мужик. Но этого больше никогда, никогда не будет, он мне пообещал. Он любит тебя больше всего на свете. За всё то время, что я его знаю, я никогда не видела его таким счастливым, каким он стал, когда приехала ты. Мне хочется ей верить. Я знаю Логана, продолжает Грета. Он первый приехал на Санк после нас с Сэлис. Мы дружим уже несколько лет. Тот поцелуй просто недоразумение. На самом деле он не такой. Он любит тебя, и что бы ты ни рассказала ему о своём прошлом, это не изменится. Я киваю. Но её слова становятся пустыми, даже не достигнув моего слуха, потому что она не знает, что я натворила, даже не представляет.